Глава десятая. Кити пишет мне, что ничего так не желает, как уединения и спокойствия, сказала Долли после наступившего молчания. А что, здоровье её лучше? с волнением спросил Левин. Слава богу, она совсем поправилась. Я никогда не верила, чтобы у неё была грудная болезнь. Ах, я очень рад, сказал Левин, и что-то трогательное, беспомощное показалось Долли в его лице в то время, как он сказал это и молча смотрел на неё. Послушайте, Константин Дмитрич, сказала Дарья Александровна, улыбаясь своей доброй и несколько насмешливой улыбкой. За что вы сердитесь на Кити? Я? Я не сержусь, сказал Левин. Нет, вы сердитесь. От чего вы не заехали ни к нам, ни к ним, когда были в Москве? Дарья Александровна, сказал он, краснея до корней волос. Я удивляюсь даже, что вы с вашей добротой не чувствуете этого. Как вам просто не жалко меня? Когда вы знаете, что я знаю. Знаете, что я делал предложение и что мне отказано, проговорил Левин, и вся та нежность, которую минуту тому назад он чувствовал к Кити, заменилась в душе его чувством злобы за оскорбление. "Почему же вы думаете, что я знаю? Потому что все это знают. Вот уж в этом вы ошибаетесь". Я не знала этого, хотя и догадывалась. А, но ну так вы теперь знаете. Я знала только, что что-то было, но что? Я никогда не могла узнать от Кити. Я видела только, что было что-то, что, что её ужасно мучило, и что она просила меня никогда не говорить об этом. А если она не сказала мне, то она никому не говорила. Но что же у вас было? Скажите мне. Я вам сказал, что было. Когда? Когда я был в последний раз у вас? А знаете, что я вам скажу? сказала Дарья Александровна. Мне её ужасно, ужасно жалко. Вы страдаете только от гордости. Может быть, сказал Лев, но Она перебила его. Но её бедняжку мне ужасно и ужасно жалко. Теперь я всё понимаю. Ну, Дарья Александровна, вы меня извините, сказал он, вставая. Прощайте, Дарья Александровна, до свидания. Нет, постойте, сказала она, схватывая его за рукав. Постойте, садитесь. Пожалуйста. Пожалуйста, не будем говорить об этом. сказал он садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненную надежда. Если б я вас не любила, сказала Дарья Александровна, и слёзы выступили ей на глаза. Если б я вас не знала, как я вас знаю, казавшееся мёртвым чувство оживало всё более и более, поднималось и завладевало сердцем Левина. Да, я теперь всё поняла, продолжала Дарья Александровна. Вы этого не можете понять. Вам, мужчинам свободным и выбирающим, всегда ясно, кого вы любите, но девушка в положении ожидания с этим женским девичьим стыдом, девушка, которая видит вас мужчин издалека, принимает всё на слово. У девушки бывает и может быть такое чувство, что она не знает, кого она любит и не знает, что сказать. Да, если сердце не говорит, Нет, сердце говорит. Но вы подумайте, вы, мужчины, имеете виды на девушку. Вы ездите в дом, вы сближаетесь, вы сматриваете, вы ожидаете, найдете ли вы то, что вы любите. И потом, когда вы убеждены, что любите, вы делаете предложение. Но это не совсем так. Всё равно вы делаете предложение, когда ваша любовь созрела или когда у вас между двумя выбираемыми совершился перевес а девушку не спрашивают хотят чтобы она сама выбирала а она не может выбрать и только отвечает да и нет да выбор между мной и вронским подумал левин И оживавший в душе его мертвец опять умер и только мучительно давил его сердце. Дарья Александровна, сказал он. Так выбирают платье или не знаю, какую покупку, а не любовь. Выбор сделан, и тем лучше. И повторение быть не может. Ах, гордость и гордость, сказала Дарья Александровна, как будто презирая его за низость этого чувства в сравнении с тем другим чувством, которое знают одни женщины. В то время, как вы делали предложение Кити, она именно была в том положении, когда она не могла отвечать. В ней было колебание. Колебание вы или Вронский? Его она видела каждый день, вас давно не видела. Положим, если б она была старше, для меня, например, на её месте не могло быть колебания. Он мне всегда противен был, и так и кончилось. Левин вспомнил ответ Кити. Она сказала: "Нет, это не может быть". "Да, Реди Александровна", сказал он сухо. "Я оценю вашу доверенность ко мне". Я думаю, что вы ошибаетесь. Но прав я или не прав это гордость, которую вы так презираете. Делает то, что для меня всякая мысль о Екатерине Александровне невозможна. Вы понимаете, совершенно невозможно. Я только одно ещё скажу. Вы понимаете, что я говорю о сестре, которую я люблю как своих детей. Я не говорю, чтобы она любила вас, но я только хотел сказать, что её отказ в ту минуту ничего не доказывает. Я не знаю, вскакивая, сказал Левин. Если бы вы знали, как вы больно мне делаете. Всё равно, как у вас бы умер ребёнок, а вам бы говорили: "А вот он был бы такой, такой, и мог бы жить". И вы бы на него радовались, а он умер, умер, умер. Как вы смешны, сказала Дарья Александровна с грустной усмешкой, несмотря на волнение Левина. Да, я теперь всё понимаю, продолжала она задумчиво. Так вы не приедете к нам, когда Кити будет. Нет, не приеду. «Разумеется, я не буду избегать Катерины Александры, но где могу, постараюсь избавить ее от неприятности моего присутствия». «Очень, очень вы смешны», — повторила Дарья Александровна, с нежностью вглядываясь в его лицо. «Ну, хорошо. Так, как будто мы ничего про это не говорили. Зачем ты пришла, Таня?» сказала Дарья Александровна по-французски вошедшей девочке. «Где моя лопатка, мама?» «Я говорю по-французски, и ты так же скажи». Девочка хотела сказать, но забыла, как лопатка. Мать подсказала ей, и потом по-французски же сказала, где отыскать лопатку. И это показалось Левину неприятным. Всё теперь казалось ему в доме дари Александны и в её детях совсем уже не так мило, как прежде. И для чего она говорит по-французски с детьми, подумал он, как это неестественно и фальшиво, и дети чувствуют это. Выучить по-французски и отучить от искренности, думал он сам с собой. не зная того, что Дарья Александровна всё это 20 раз уже передумала, и всё-таки, хотя и в ущерб искренности, нашла необходимым учить этим путём своих детей. Но куда же вам ехать? Посидите. Левен остался до чая, но веселье его всё исчезло, и ему было неловко. После чая он вышел в переднюю велеть подавать лошадей, и когда вернулся, застал Дарью Александровну взволнованную, с расстроенным лицом и слезами на глазах. В то время, как Левин выходил, случилось для Дарьи Александровны ужасное событие, разрушившее вдруг всё её сегодняшнее счастье и гордость детьми. Гриша и Таня подрались за мячик. Дарья Александровна, услышав крик в детской, выбежала и застала их в ужасном виде. Таня держала Гришу за волосы, а он с изуродованным злобым лицом бил её кулаками куда попало. Что-то оборвалось в сердце Дарьи Александровны, когда она увидала это. Как будто мрак надвинулся на её жизнь. Она поняла, что те её дети, которыми она так гордилась, были не только самые обыкновенные, но даже нехорошие, дурно воспитанные дети, с грубыми, зверскими наклонностями, злые дети. Она ни о чём другом не могла говорить и думать и не могла не рассказать Левину своего несчастья. Левин видел, что она несчастна, и постарался утешить её, говоря, что это ничего дурного не доказывает, что все дети дерутся, но говоря это, в душе своей Левин думал: "Нет, я не буду ломаться и говорить по-французски со своими детьми, но у меня будут не такие дети. Надо только не портить, не уродовать детей, и они будут прелестны. Да. У меня будут не такие дети. Он простился и уехал. И она не удерживала его.